Глава 28. Погода испортилась к полудню. С потемневших небес неожиданно посыпал мелкий колючий снег и завыл пронизывающий до костей ледяной ветер, вздувая накидку за спиной пузырем и стараясь сорвать с головы капюшон. Если бы не Ракшасы, то не помогла бы и отметка местоположения печати на карте. Изрезанный горными образованиями рельеф в этом секторе лунной радуги оказался сложным, запутанным и опасным для неосмотрительного путника. Но даже при тщательном осмотре иной раз невозможно было сразу понять, куда двигаться дальше. Сплошные и сломанные линии отвесных стен, торчавшие из снега зубья скал и провалы в земле среди гранитных нагромождений. Вне всякого сомнения, до сих пор сюда не ступала нога изгоя, и без помощи тигроидов выполнение этого квеста растянулось бы на несколько дней, а не часов, как сейчас. А после того, как погода улучшилась, и вовсе пришлось двигаться вслепую, полностью полагаясь на чутье двух проводников, мохнатые силуэты которых, порой теряясь из видимости, двигались впереди сквозь безумствующую метель. Спрыгнув в снег, я позволил Дикоше самой выбирать дорогу и двинулся следом, карабкаясь по руслу узкого ущелья, которое, словно вздымающиеся одна за другой ступени, усеивали могучие покатые валуны». Больше шести часов гонки порядком отразились на тонусе моего отряда. Да и фурией давно требовался отдых. Так что где мог, я соскакивал с ее спины и бежал рядом. Особенно там, где можно было запросто переломать ноги. И двигаться приходилось крайне осторожно. Рырг тут же догнал и пристроился рядом, что-то негромко ворча под нос на своем кошачьем диалекте. Он взял за правило присматривать за мной лично, как телохранитель за важной персоной. После сотни изнурительных прыжков тропа начала выравниваться. Остановившись на минутку, чтобы восстановить дыхание, я зачерпнул горсть снега и отправил в рот обжигающий холодом ком. Прихваченная с собой в запасной фляге водичка давно закончилась. Горло пересохло, а зелье из второй фляги на банальное утоление жажды тратить не хотелось. Оглянулся. Сопровождение не отставало. Мохнатые силуэты ловко прыгали по камням, используя все шесть лап. Когда мы неслись на полной скорости по равнинным участкам, рейд-лидер Джарук, заприметив невдалеке мобов, иногда исчезал с парочкой ракшасов среди снежных просторов, чтобы поохотиться, но неизменно возвращался. Удивительно быстрые парнишки. Ча ожил в сознании голосом жальника, и я замедлил шаг, чтобы ненароком не срезаться в какую-нибудь яму. «Зуб, как у тебя делишки?» Последние два часа молчишь, как рыба об лед. «Нормально, скоро доберемся до последней печати. Что нового в цитадели? Не передрались там еще без меня?» От нас до Жальника сейчас было километров 30, но это ничуть не мешало общению. Проблема со связью решилась неожиданно просто. Ближайший из выбранных для этой задачи свежеиспеченных соклановцев вел разведку в пределах 10 километров от нас, где-то внутри долины «Алмазной короны» обеспечивая устойчивый чат с нашим рейдом. Следующий разведчик на таком же расстоянии от него, и так далее, вплоть до самой цитадели Крика, создав таким образом цепь ретрансляторов. Приятная неожиданность, что такое вообще получилось. Это существенно расширяло возможности клана и оперативного управления. «Не, пока тихо», — успокоил жальник. «Изгои, конечно, косятся все еще подозрительно. Большинство из них меня никогда не видело». Но охрану территории несут исправно. Мне они начинают нравиться, эти охтаны. Говорят, мало, работу выполняют без напоминаний. Важность объекта им ясна и без дополнительных разъяснений. Толковые ребята. Разве что иршистые, чуток. И взгляд у них колючий, прямо мороз по коже. Да, я чего связался-то? Фиал реанимации сущности, что на подъемнике, готов». Дальше заряжать фиал реанимации души, как на алтаре в цитаделе, или будут поправки? Ага, вижу. Таймеры изготовления расходников тикали в настройках, обновляясь в режиме реального времени, пока поддерживалась дистанционная связь. Но хорошо, что жальник напомнил. Когда все внимание поглощено дорогой, то не мудрено и запамятовать о перезарядке алтарей. Дверь в возмерения и ключ к измерению давно были получены и отложены в сторонку. Не знаю пока, что это такое, руки не дошли, но пусть будет. На всякий пожарный. Дальше мы занялись изготовлением остальных расходников. Не помешают все доступные образцы. Но главное сейчас побольше накопить фиалов реанимации душ. Коби и правда для нас оказались великолепным дополнением к клану. Все производство ускорялось вдвое. Проблема приема маленького народца в клан неожиданно решилась сама собой. Как только эти насатые создания оказались в цитадели под Лекрохи, то сразу воспылали желанием влиться в ряды охотников. Перри уговорила их каким-то своим светлым способом. Более того, пока я носился по горам и холмам, на плато Феникса Крика прибыло еще два десятка ракшей и три десятка носатиков, ожидая приема. По возвращению меня ждал солидный куш опыта, а ведь уже и так неплохо поднялся с рейда ракшей. Да еще и нежданное достижение перепало. Новое достижение полтинник. Вы успешно приняли в клан 50 новичков в течение одного дня. Награда харизма плюс 2, 12, опыт плюс 50, 171 380 от текущего опыта плюс 5 сеева 4,65. Так что жальников вскоре перегоню. «Бедняга-жальник, он ведь поднимался до 22 уровня месяц, причем весьма экстремальной обстановке, ежедневно сражаясь за жизнь. А мне, по сути, дико повезло, причем только мне одному из всех изгоев Локи. Повезло оказаться в нужном месте в нужное время, получить уникальное клановое достижение и разгадать несложную загадку с барельефами. По крайней мере, сейчас она кажется несложной, когда все позади». «Наверное, многим изгоям обидно наблюдать, как мои уровни взлетают словно на скоростном лифте, но все будут молчать и держать свое недовольство при себе, пока мой успех работает на них. Чую, что провала мне не простят. С теми, кто ожиданий не оправдывает, есть множество способов разобраться раз и навсегда. Времени было предостаточно, чтобы насмотреться на эти способы». Чего только стоит история снизуше Свободные характеристики распределять не торопился Не люблю делать это в спешке А плюшек за 6 новых уровней накопилось изрядно Причем начиная с 20-го С повышением каждого уровня Система давала уже по плюс 3 Ко всем 5 основным характеристикам автоматически И плюс 15 очков для свободного распределения Вдобавок за эти часы я добегался таки до третьего ранга бегуна И снова встал выбор Взять награды и 25 очков характеристик или 25% к опыту от текущего уровня? Раздумывал недолго. Если тенденция прибавок с каждым взятым десятком уровней сохранится, то уже на 50 за каждое повышение в сумме будут капать сразу 50 очков характеристик. На фоне этого 25 очков ничто. А 9 десятков тысяч опыта, взятые вместо них, это десятки мобов, которых не придется убивать». Хоть этого и требует игровая механика, но мне не слишком комфортно постоянно пребывать в весьма утомительной роли мясника, поэтому воспользуюсь любой оказией набрать опыт за счет квестов, не связанных с убийствами, избежав тем самым затрат энергии, времени и смертельно опасного риска. Более того, при моих текущих параметрах пара десятков очков характеристик все равно не спасут в критической ситуации, А вот повышение уровня куда значительнее увеличивает шансы против врагов за счет все той же игровой механики. Именно уровни позволяют сражаться на равных с более сильными тварями и выживать в более сложных условиях. Не говоря уже о том, что новый уровень сам по себе дает все ту же прибавку в очках. И последнее. Примечание к квесту недвусмысленно говорило о приоритете роста именно в уровнях, но ничего не говорило о параметрах. Поэтому я с легким сердцем взял опыт. В итоге в копилке имеем 85 очков характеристик, 12 очков умений и текущий уровень 23. 68 950 из 411.320. 320. Жизнь и энергия автоматом поднялись до 1140 и 880 соответственно. С полтинника меня уже не убьешь. Теперь я и для Аркуша с его расовой уловкой не по зубам. Впрочем, эта вражда уже в прошлом. Джер там кридами не жмется. Стрихнув раздумья, я в три прыжка взлетел по почти отвесному склону на новую ступеньку. Впереди проглядывало еще не меньше десятка таких препятствий. А дальше все терялось в неумолчном шелесте снежной круговерти. Только что посыльный доставил из крепости увесистый мешок. Кстати, возрождение двух десятков человек уже запущено. По договоренности с далроктами. Их имена лично выбирала Машта. Надеюсь, она не ошиблась, и в этом списке действительно стоящие люди. Чупу тоже не забыли, но это пополнение, сам понимаешь, будет не скоро. Многие из них умирали неоднократно, а каждая смерть увеличивает респаун. Да еще и фазы нужно учитывать. Поэтому прогноз возрождения от двух до трех суток. Хреново, но ничего не поделаешь». «Да, как вернешься, подберем тебе нормальные доспехи. Изобретать пока не придется. Долрог-то открыли все запасники крепости. Экономить-то смысла уже нет. Тут целый караван с амуницией прибыл. Я себе уже кое-что присмотрел. И ты в накладе не останешься. Лично об этом позабочусь. Так что с алтарем? Доспехи — это хорошо. С алтарями ничего не меняем. Реаниматоры нам могут понадобиться в ближайшем будущем». И чем больше их успеем накопить, тем лучше. Ты хотел сказать Фреды. Не понял? Фиал реанимации души, сокращенно Фред. Народ в предвкушении раздачи уже окрестил по-своему. Нам каждому такая штуковина не помешает в загашнике. Тема-то животрепещущая. А фиал реанимации сущности будет фрес, а как тогда быть с фиалом жертвенного размена души? Какой-нибудь фижерат? «Обхохочешься. Будь проще, жал. Реаниматоры и жертвенники больше годятся для сокращений. А какой из них для игроков или питомцев разобраться несложно. Смейся, смейся. Это полезно для хорошего настроения. Ладно, с заказом все ясно, сделаю. Вот прямо сейчас изгоняю на подъемник. Ты в цитадели важнее, как офицер. Осадил я порыв жальника. Посыльных и без тебя хватит». «Да я тут засиделся, хочу ноги размять. Сгоняю сам. Как пожелаешь. Что там Машта поделывает?» «Отдыхает. Она участвовала в вояже в Мадагост и сейчас обсуждает общие делишки в компании сородичей. Я пока к ним не лезу. Низуши последовали примеру Джера и решили не жмотиться, поэтому тоже распотрошили свой тайник и достали все припрятанное добро в цитадель». Тебя ждет парочка интересных колечек, презент в качестве извинений. То есть все низуши сейчас с тобой. Тебе незачем их опасаться. Они же не полные кретины и мечтают свалить из Локи не меньше, чем мы. К тому же это не их решение. Джер подтянул коротышек для охраны стен. Так как других стрелков у изгоев нет. Разумно. Я об этом как-то не подумал. Слишком уж много забот свалилось на мою бедную голову. «На то и нужен коллектив», — философски заметил жальник. «Ты забудешь, другие вспомнят». «А как себя чувствует Сукуба?» «Торчит на мосту между башнями, обозревает окрестности. Сама себе выбрала роль дозорного. Ведет себя спокойно, но у меня при взгляде на нее постоянно возникает ощущение, как от гранаты сорванной чекой. И это при том, что мы ее периодически окуриваем трубкой», которую ты так любезно оставил в ЦУ. «ЦУ? Центре управления, что ли?» «Ага. Вот вы там, маньяки, по сокращениям». «Стараемся», — хмыкнул разбойник. «С диониситами есть подвижки? Они вообще появились?» «Еще как появились! При всем параде, в броне, со своими фирменными копьями. Но ближе 5 километров к Кургану не подходят, заразы этакие. Я лично ездил навстречу, хотел о взаимных интересах перетереть». Но как только пытаюсь приблизиться, уходят на полном скаку. Сам понимаешь, мне за ними не угнаться. Да и переговоры на бегу не проведешь. Нехватка харизмы? Джер тоже пробовал, но с тем же успехом. А харизму у него хоть отбавляй. А тракшей они тоже шарахаются. Старую вражду так просто из памяти не вычеркнешь, Йоханый Бабай. Попробуем иначе. Пошли к ним Лаиля. От Коби они убегать не будут. Пусть передаст наше предложение о сотрудничестве. Надо объединять усилия и побыстрее. Старые распри между изгоями, ракшами и диониситами подождут до лучших времен. Для этого сгодится и новый мир. Теперь же общие для всех враги лишь крепуары. Может, поэтому кони-люди и шарахаются? Ты ведь принял в клан Сукубу. Она уже столько времени торчит на мосту, что не разглядит ее только слепой» а не поймет, кто она, только предельно тупой. Будь я на месте Дионисов, тоже пришлось бы задуматься. Не собираюсь жалеть о решении. Я запрыгнул на очередную ступеньку и двинулся дальше, по протоптанному проводниками следу. Рырк обогнал на несколько шагов, пристроился спереди, маячи перед глазами мохнатой спиной. По неволе Ракшам позавидуешь. С такой шикарной шкурой им и без одежды холод нипочем. Существенная экономия. «Я с Мараной немного пообщался, когда заезжал после калибровки седьмой печати в... Э, в ЦУ, так и быть. Способ общения, как ты знаешь, у нее своеобразный, но одно я понял четко. Она не сомневается, что крипуары нападут, и отстоять цитадель будет непросто. Именно это знание и заставляет меня торопиться, ведь ограничений по численности рейда больше нет. Боюсь даже думать, сколько их придет». В любом случае, так просто нам уйти из лунной радуги не дадут. Так что пусть это обманчивое впечатление грядущего успеха, завершением чертового эпика никому не кружит голову. Диониситы нам нужны позарез. Они хорошие бойцы, закаленные в сражениях не хуже Ракшей. И в отличие от Ракшей, среди них немало прачников. И броня получше. Сейчас они пытаются понять, что происходит. Им нужно время, которого у нас может и не быть». — Договаривай уже, — вздохнул жальник. — Что еще тебя гложет? — Что, по-твоему, произойдет, когда спадет сфера Стикса? — Как это? — Откроется портал посреди руин алмазной короны, на точке респауна. — Разве не ради этого светлого момента мы морозим здесь свои многострадальные задницы изо дня в день? — Йохан и Бабай, надеюсь, в новом мире будет тепло, иначе я сильно обижусь. — А желтый пляж возле Голубого моря не пожелаете, сударь? Я невольно усмехнулся, представив массивную тушку жальника в прогибающемся до песка шезлонге. «Ну а почему бы и нет? Здесь-то выходные устраивать бессмысленно. Пока размахиваешь оружием, греешься, и не так тоскливо, как сидеть на месте. А вот подъездным солнышком на теплом песочке, да и поплавать было бы неплохо, соскучился по водным процедурам до чертиков. Надо же хоть как-то получать от жизни удовольствие». «Не убийством единым, сыт игрок!» «Не отвлекайся от темы, курортник! Ты ведь не забыл, что происходит в фазу пламени, помнишь, сколько их там?» «Чёртова прорва!» Нехотя проворчал жальник. «Вот именно, тут одно из двух. Либо всю эту чёртову прорву вышибет в тот мир, откуда они явились, и они исчезнут, как ночной кошмар, либо они проявятся в этой реальности все и сразу, и никакие границы уже сдерживать не будут». Так что все они кинутся на нас, как оголодавшие крысы на дармовое угощение. Голосую руками, ногами и хвостом за первый вариант, потому что второй полный абзац. «У тебя хвоста нет, деятель!» «А у Мараны на что? Она, дама вежливая, не откажет в простой просьбе. Тебе лишь бы под чужой хвост заглядывать!» «Эй, нет! Это злостные инсинуации! Спереди Марана выглядит куда привлекательнее!» «Ладно, еще поговорим, когда вернусь. Последняя печать недалеко, и мне нужно закончить работу». «Давай, двигай. Постарайся не превратиться в сосульку, а то погодка разыгралась не на шутку. Не хочет лунная радуга нас отпускать». Завершив разговор, я обнаружил, что ступеньки наконец закончились и уже привычно взобрался верхом на подбежавшую фурию. Скорость и комфорт передвижения сразу увеличились в разы. Через несколько минут Галопа ущелье оборвалось. Открыта новая территория, долина первой печати. Награда плюс семь опыта. Здесь, в окружении отвесных скалистых склонов, стянувших совсем небольшую долину словно стена гигантского колодца, ветер почти стих. Снежинки прекратили бесноваться в воздухе и падали плавно, не спеша. Поэтому выступающую из снега белую арку печати я увидел почти сразу — проехав едва ли не пару сотен метров. Охрана у всех печати была одинаковой, крикуны. Но теперь они нас не беспокоили, признавая мое право здесь находиться. Еще бы, ведь я привез с собой ключ. Подогнав дикошу вплотную, смахнул снег с верхнего участка, и система с секундной задержкой подсветила. «Первая печать сферы Стикса, состояние деактивировано, 70% повреждений». Для активации требуется ключ и доступ хозяина цитадели Крика. По нумерации первая, но по степени выполнения последняя. Перед этим я уже активировал седьмую, девятую и третью. И побегать от одной до другой по горам и долам пришлось изрядно. Арка отреагировала на мое приближение еще до того, как я полез в подсумок. В камне будто протаяла девятиугольная выемка, куда ключ встал узким концом, как влитой выступая из белоснежного камня на две трети. Минуту ничего не происходило, и ракшасы, выстроившись вокруг просторным кольцом, затаили дыхание, устремив на ключ двадцать пар завороженно сверкающих оранжевых глаз. На мохнатых мордах явственно проступило благоговение. Зрелище активации каждый раз приводило их в дикий восторг. На их глазах вершилась история этого мира. Наконец, по плоскому ребру арки пробежала тонкая щель, разделяя ее на две окружности. Внутренняя часть дрогнула и отделилась от внешней основы, а затем, разбросав внизу снег, пришла в движение, вращаясь вокруг невидимого центра и списанным загадочными символами кольцом. Ключ, кстати, нашелся возле кресла мага, среди праха. Кристалл, не похожий на обычный Крит. Элитный кристалл души Феникса Крика словно перекликался с названием локации, точнее, с его радужной половинкой. С каждой минутой одна из его девяти граней вспыхивала, окрашиваясь новым цветом. И эти цвета ни разу не повторялись. Когда вспыхнула последняя грань, система отрапортовала. «Калибровка печати завершена. Награда за завершение калибровки печатей плюс 50% опыта от текущего уровня». Устало улыбнулся, слегка щурясь от летящей в лицо снежной крупы. Приятно получать бонусы на промежуточных этапах, когда полагаешь, что награда будет только по завершению квеста. Впрочем, ожидать все-таки следовало. Квест-то эпический, а не абы какой. Его значение для всех обитателей этой локации переоценить невозможно. Так что все справедливо. Расчетное время синхронизации энергетических потоков сферы Стикса при имеющемся уровне повреждений 24 часа. Текущий прогноз при отключении сферы Стикса до окончания синхронизации. Вероятность избежать разрушения мира 69%. Корреляция от уровня ключника плюс 23%. О как, получается, что отключить можно уже сейчас все-таки не отпускает тревожное любопытство, как это будет выглядеть разрушение мира. И успеем ли мы в таком случае унести ноги? Если следовать логике игровых реальностей и поставленных условий, пожалуй, шанс спастись должен оставаться в любом случае, даже при самом скверном раскладе. Просто этот шанс тем выше, чем полнее прогресс выполнения квеста. А значит, без уважительных причин торопиться не будем. Уйти нужно без пыли, шума и лишних осложнений. Ведь вопрос стоит немного много ни мало о нашем существовании. Серьезнее некуда. Внимание, игрок зубаскал, судьба этого мира зависит от ваших действий. Да помню, помню. Захочешь забыть, не получится. Такая ответственность просто крышу сносит. А переложить не на кого. Одно подозрительно, глобальных достижений все еще нет. Наверное, их стоит ожидать в самом конце» наградят каким-нибудь спасителем мира с заслуженной кучей плюшек в придачу и отправят покорять следующий мир. Но не успел выдернуть ключи из арки и мысленно поздравить себя с окончанием вояжа, как подбежал Рырк и дернул меня за локоть, чтобы привлечь внимание. «Что случилось, друг мой шерстяной?» «Сай смотреть!» Ракшас обеспокоенно ткнул обеими правыми лапами в небо. «Беда! Плохое время! Надо гореть!» «Назад, быстро, бежать!» Я вскинул голову и замер, чувствуя, как в груди разливается леденящий холод, заставляя учащенно биться сердце. Небо вдали и правда горело, буквально. Тихо падающий снег не мог скрыть багрового сияния, которое разливалось над долиной алмазной короны широким многокилометровым фронтом, словно в небесной кузнице кто-то опрокинул гигантский ковш с расплавленным металлом. Не отрывая взгляда от тревожного явления, я мигом активировал чат. «Жальник, как у вас там обстановка?» «Если ты про эту хрень в небесах, то мы заметили. Нас это пока никак не коснулось. Тут спокойно. Кстати, поздравляю, сообщение о начале синхронизации мы получили. Коротышки от радости, чуть ли не на ушах ходят. Наверное, это зарево как-то связано с приближающимся окончанием эпика. На всякий случай советую поторопиться назад». «Ты угадал, человек!» К чату добавила секонка Карастера, который бесцеремонно перебил жальника скрипучим, как ржавая рессора голосом. Именно он и был тем разведчиком, который находился ближе всех к моему рейду. «Но угадал лишь отчасти. Процесс дестабилизировал сферу. В руинах алмазной короны сейчас происходит прорыв». «Что за прорыв, Карастер? Уточни, что видишь». «Я возвращаюсь». Бесстрастно сообщил разведчик. «Пока не прервалась связь, отзывайте обратно в цитадель Крика всех, кто выполняет квесты. Из крепости Мадагос тоже народ забирайте. Нам необходимо как можно больше воинов, чтобы отбить эту волну». Я перехватил внимательный взгляд рейд-лидера Джарука. Он кивнул, соглашаясь с предложением Охтана. Рырк тоже был уже на взводе, прислушиваясь к разговору. Шерсть вздыбилась, «Лапы вот-вот схватятся за любимые кинжалы. Ему подраться, мясом не корми». Остальные ракшасы деловито стекались в походную колонну без дополнительных распоряжений. «Сколько их?» Повинуясь мысленному желанию, фурия развернулась и понеслась обратно к ущелью, унося нас сквозь снег и набирающий силу ветер. «Сколько атакующих?» «Не было возможности сосчитать, уходить пришлось быстро». «Но намного больше, чем нас, всех вместе взятых».